Глава 29 «У тебя, Нотка, прямо суперспособность приходить на кухню, когда я картошку жарю», — улыбнулся брат. «Твоя картошка пахнет по-особенному, добротой». Наташка лениво опустилась в кресло, в углу подобрала под себя ноги. «Когда уезжаешь?» «Да на днях, сколько тут можно мучиться, сил уже нет. И мне там проще к свадьбе готовиться обсуждать, и все такое, сама понимаешь». «Не-а, не не — Наташка подмигнула. Меня-то никто в ЗАГС не зовет. «А что твой греческий грек? Что молчит?» Наташка вздохнула как-то грустно, встала и побрела к холодильнику. Андрюшка молча проводил ее взглядом. «Сама расскажет, это уже очевидно. Сейчас мороженое достанет и расскажет». «А вот грек как раз не молчит, Петька молчит». «Петька, твой бесполезный элемент, я тебе говорю». Андрюха ловко перевернул румяную картошечку и по кухне разнесся умопоморочительный запах. «Мне нужен человек, который будет также жарить картошку», – блаженно произнесла Наташка. «Эх, тут косяк, сестра», – развел руками Андрюха. «Так жарить картошку может только русский мужик, то есть Петька. А вот так писать СМСки может только горячий грек», – Наташка протянула брату телефон. «Уверена?» – предполагая слишком личную переписку, – спросил деликатный брат. «Да. Скажи мне, это может быть серьезно или это... Не знаю». «Выходки ловеласа Андрюшка внимательно листал переписку, временами делая удивленное и очень удивленное лицо. «Жаль, я так не могу. Но теперь мастер-класс усвоен, и я тоже так буду писать», – подал он телефон Наташке. «Петька твой проиграл по всем статьям, конечно. И если он разговаривать не научится, то вообще один всю жизнь проживет. Ну чтоб так! Прямо роман прочитал любовный, да уж». Андрюха какое-то время молча ковырялся в картошке. Наташка доедала мороженое. Вот и что думать, даже брат в тупике. Так и не поняла, что он хотел этим сказать. То есть, что он сказал, она поняла. Сам завидует, что грек так может, а он нет. Понимает, чем тот цепляет девушек. Но насколько это может быть серьезно? Слушать, читать и верить, или скептично подняв бровь, смахивать в корзину? Что делать? Никакой анализ тут не помогает уже который день. Слова, дела, поступки – все говорило в пользу Грека, но глаза. Они смотрели на Петьку и ждали того же от него. Очевидность же гласила, что он так не умеет и, скорее всего, не захочет даже уметь. Он просто из другого теста, его способности коммуникации, другие. Какие она сама не знает, она никогда не видела его с девушками. Вся его жизнь проходила где-то там, где ее не было. Даже из Эдика никогда ничего не выведаешь. Вот тут уж мужская дружба во всей ее красе. «Итак», — наконец обозначила свое присутствие Наташка. «Итак», — Андрюха повернулся к ней лицом, выключив сковородку. «Картошка готова есть вино. Предлагаю поесть и отметить мой отъезд и разобраться заодно, на кого я тебя оставляю». «Наливай», — махнула рукой Наташка. «Алкаш ты мой! Вот два ж глотка от силы выпьет, а руками машет», — усмехнулся Андрюшка. Прикончив картошку и уютно устроившись на старом диване под окном, Андрюха сначала долго и обстоятельно рассказывал, что придумала его принцесса для свадьбы. Наташка устала смеяться, закатывать глаза и качать головой. Это был фейерверк чумелой мысли. Брат сам потешался над половиной того, что она запланировала. Но разрешил ей все. Наташку это удивило. Может быть так и надо, чтобы мужчина позволял тебе все твои шалости. По-доброму над тобой подтрунивал и хвастался тобой перед самыми близкими. Во всем, что говорила Андрюшка, она чувствовала нежность. А что Алексис? Там скорее страсть какая-то, мечта. Что-то глубокое и восторженное, но как будто немного ненастоящее. Сиюминутное, что ли, как мираж. А Петька? Мало слов, много дела. Какой-то потусторонний близкий контакт мысли, когда и говорить-то часто не надо. Оба думают одно и то же. А чувства, какие они у него? Разные, но вот чтоб какие-то такие. Таких за ним она никогда не видела. Наверное, потому что он друг все-таки. Телефон нервно вздрогнул, и на экране загорелся голубой квадратик письма. «Спорим, Грек?» Андрюха налил по бокалам последнее вино. Наташка открыла телефон. «Ты получила мое письмо? Я с нетерпением жду ответа». «Письмо». «У меня комп включен, пошли читать», – подхватил оба бокала Андрюшка. «Такой он у тебя затейник, я учиться у него буду». Наташка покраснела, сжала в ладошки телефон и быстро догнала брата. «Сегодня я подарю тебе совсем другую сказку, моя нимфа. В большом городе, не таком большом, как твой, но очень красивом и нереально сказочном, заходящее солнце последний раз пробежалось озорным рыжим мальчуганом по разогретым улицам, и скрылась где-то за невысокими крышами. На миг наступила тишина, город как будто замер, не зная, что же дальше. А дальше наступило время ночи, время, когда можно больше не делать то, что надо, можно отдаться своему «хочу». Город помедлил и вспыхнул яркими огнями. Я иду по этому городу, уже не отражаясь в его освещенных витринах, как днем. Порой я вижу, что кто-то крадется следом и вдруг исчезает. Да это же моя тень под фонарями. Так хочется сбежать от одиночества, что в компании собственной тени и то не так скучно, как без тебя. Призывно манят к себе многоцветием и запахами многочисленные кафешки и уличные ресторанчики. Но я иду дальше. Я хочу найти на этих темных улицах тебя. Я почти уверен, что ты где-то совсем рядом. Еще квартал два, и я догоню тебя, обниму, и мы пойдем вместе. Неважно куда. Вперед по городу. Будем бродить по его тихим старинным улицам. Я буду рассказывать тебе об истории города, который вчера прочитал в путеводителе. Я ведь сам его не знаю. Мы обязательно заблудимся ближе к ночи, когда станет уже прохладно. И радостно нырнем в приветливо распахнутые двери уютного ресторанчика, имени которого, конечно, не запомним. Там только свои. Туристов и приезжих типа нас с тобой нет. от того он еще лучше. Мы будем пить красное вино, а может горячий шоколад. Что ты хочешь, чтобы согреться? Обязательно поужинаем каким-нибудь местным деликатесом, который готовят только для своих. И вот уже, когда совсем невыносим станет разделяющий нас маленький столик, мы вызовем такси, и пусть оно взлетит над ночным городом и стрелой понесется в наш милый уголок. Это ведь сказка. Такси могут летать. Вот-вот случится что-то необыкновенное. Чувствуешь? Интересно, чем на самом деле наполнен твой московский вечер? Наверняка он шумный, в нем много машин, людей, звуков и столичной суеты мегаполиса есть ли в нем предзакатное солнце, золотая листва в его уходящих лучах. И это непонятное томление, как будто тоска по несбывшемуся. Оно так часто посещает нас на закате дня, как будто это был один-единственный день на этом свете. И все, чего не успел, уже никогда не успеть. Но в то же время никакого трагизма в этом не чувствуешь. Где-то там в твоей памяти о будущем записано, что всё еще будет. Алексис, 28 мая. Андрей откинулся в кресле, долго и пристально смотрел на сестру. В ее глазах паника вмешалась с восторгом. «Я бы сам за него замуж пошел, это слишком хорошо!» «Сказочник», — шепотом сказала Наташка. «Тебе, кстати, второе письмо пришло только что». Он дотянулся до компа и открыл его. Это были фотографии от Полинки. Они были прекрасны. Наташка расплылась в улыбке. Она не представляла, что может так хорошо получаться на фото. Просто греческая нимфа, точно-точно. «Тебе идет Греция», — ответил ее мыслям брат. «Поезжай туда, к этому греку». Брат лениво перелистывал фото. На одном из них он задержался. То самое, которое Полинка, хитрая лиса, подстроила за полсекунды до поцелуя. За полсекунды до того, как сердце едва не взорвалось от страха. Как будто водораздел между тем и этим миром. Наташка едва дышала. Как нереально странно это смотрелось теперь отсюда. Как будто этого не было или было страшно давно, когда тут стояли белые колонны до облаков, а в закатном солнце пылали паруса эллинских судов. Нереально красивый кадр, в котором пейзаж играл главную и самую красивую роль, придавая отношениям этих двоих, Максимальный уровень страсти своими красками, романтики своим антуражем и непредсказуемости былым величием древних развалин. Как-то очень эпохально, как-то очень странно, как будто пророчески. Красиво, но руины вокруг. А ты что думаешь, спросил Андрюшка. Руины вокруг, но очень красиво. Мы все умрем, иронично провозгласила Андрюха. «Ну как ты хочешь прожить? Вот так?» – он ткнул пальцем в монитор. «Как я хочу. Я сама не знаю. Может, в этом проблема?» «Ты пьян, Брут!» – покачала головой Наташка. «Там не так было. Что ты мне рассказываешь?» – рассмеялся Андрюшка. «Я понимаю. Не думай, я тебя слушаю. Тебя никто не торопит. Просто наслаждайся. Принимай знаки внимания. Это нормально. Ты девочка. Тебе это можно. Тут стыдиться нечего вообще. Поняла?» «Поняла, философ тоже мне. Да уж, такое письмо я готов выучить, наизусть и цитировать. Но ты права, сказка сказка, картошка сама себя не пожарит. Из чего мораль? Из чего мораль? Когда будет то самое оно, ты не ошибёшься. А сейчас просто поживи для себя, мой тебе совет. А вина мало. Пойдём сегодня в загул. Чувствуешь ведь, да?» «Что-то упускаем, что-то уходит».